Жылвак на переносице, наверное, от шлема. Да. В голосе незнакомца прозвучала гордость. И меня любили даже знатные матроны. Конечно, ты, Селё. Куда до тебя тем двум сопливым мальчишкам, что были здесь перед тобой, не знали толком, как подойти к женщине. Но осмелавалы я и мужчин намного более искусных в любви. Гладиатор помрачнел. Замолчи, продажная. Да? Продажная. Остывший от любовного жара мессалине, захотелось уколоть этого горделивого любимца женщин, но и ты ведь пришёл сюда с деньгами. Анастасия отложила в сторону эту всего лишь очередную историйку. На сюжет "Дневной красавицы". Конечно, Мессалина, жена императора Кладия, и она же проститутка лицейская, вряд ли страдала утончёнными комплексами европейских дам 20 века. Но сам сюжет, как оказывается, не избывен. Евгения Паста И это было так на него не похоже, что Настя пребывала в лёгком волнении, которое заставило её спуститься вниз к подъезду и там ждать Перожникова. Сегодня она надела джинсовую куртку и просторный свитер, маскирующий пока ещё небольшие изменения фигуры. Наметив деловой разговор, она хотела бы избежать ненужных расспросов, способных перевести беседу в совсем иную. плоскость. В сумочке мирно покоилось её оружие, маленький как дамский пистолет, панасоник. Она предусмотрительно скормила ему новые батарейки. Опирожникова всё не было. Наконец вдали она увидела красный автомобиль, сворачивающий в сторону её дома. Слава богу, вздох облегчения вырвался из её груди. Вольво плавно затормозил и остановился в нескольких сантиметрах от лужи. Настя обошла это грязное весеннее море, а Пирожников уже выскочил из машины и открыл дверцу. Настя, извини, что заставил ждать. Понимаешь, тут одно дело возникло. Садись, по дороге расскажу. Это все он произнес деловой скороговоркой. «Ты забыл у меня перчатки». «Что?» Не понял, Евгений? Ты забыл перчатки в моей квартире. Помнишь, в тот день, когда помогал мне перевозить вещи, ну, когда подарил мне подушку и одеяло. Она вытащила мужские кожаные перчатки, и в сумочке сразу же стало свободнее. Спасибо, улыбнулся он, как всегда неотразимо. И как тебе спать на этой подушке? Кошмары не снятся? К сожалению, снятся. А она быстро перевела разговор на другую тему. Итак, сколько у тебя времени? Это я и хотел бы выяснить. Понимаешь, мне прямо сейчас нужно ехать на презентацию. Друг открывает магазин. Я узнал об этом только час назад. Я в последние дни почти не бывал в офисе, и он не мог до меня дозвониться. Значит, интервью придётся отложить? Нет, что ты? Давай начнём сейчас. «Пока доедем, как раз и поговорим нам в сторону Крылацкого». Настя включила верный диктофон, радуясь, что шума мотора в салоне «Вольво» почти не слышно. «Хорошо, что у него не какой-нибудь «Жигуль» про себя меркантельно заметила Анастасия. Настя, я готов». Он уже вырулил на главную улицу и теперь легко без напряжения вёл машину в сплошном потоке движущемся на зелёной волне. Кажется, Ракфеллер сказал, что самое трудное это заработать свой первый миллион. При этом он добавил, что чаще всего его приходится просто украсть. Я, к счастью, начинал несколько иначе. Хотя он снова улыбнулся, если бы пришлось воровать, то постарался бы взять не меньше миллиона. Но у меня уже был капитал, целых 500 рублей, огромная сумма по тем временам.